Семьдесят Нужно сосредоточиться. Именно это чрезвычайно трудно. А хочешь ты до тайн, а их надо заработать. И в поте лица, а не так просто. Но прежде всего сосредоточение и введение в сердце владыки. Так просто. Сперва очищение, потом введение, введение в храм сердца. И об этом подумаем. Не в курятник будешь водить качество, атрибуты храма. Без них курятник. Мы говорим о храме, именно о храме, куда входят с молитвой. А в нем служение, то есть предстояние перед владыкою. Ничем не нарушим святилище сердца. Его величественный полный мир, покой и мир, и надо набраться сил для дальнейшего. Силы и огня воспринимаем, огня внутреннего. Магнит должен быть в гармоническом порядке. Вот лезут тобой же созданной формы, потуши, уничтожь, вызванная тобой из прошлого вещь, встает перед тобой, как камень, мешающий на пути, пока не исчерпает свои силы. Он повлияет на укрепление плоти, то есть идем вспять. В скобках. Эти слова записаны как ответ на появление в это время в сознании смущающего образа.